Но знаете, что мне интересно? Так это почему вы двое всё ещё здесь? Наступил вечер, и Гаури и я сидели за столом на первом этаже, ужиная. Двое относилось, естественно, к Люку и Мелине, которые сидели напротив нас. Ну, тоже, знаешь, это единственная таверна в городе. Пожав плечами, пренебрежительно ответил Люк. Мы сидим здесь не потому, что хотим вас видеть, мы просто делим этот стол с Херрой. Сидевшая между нами Чтарем Шорра подчёркнуто игнорировала нас всех или уж продолжила есть с явным угрюмым выражением лица. Хм, кажется, она всё ещё была не в настроении. Я подумала, что наилучшим вариантом было бы оставить её в покое, чтобы она слегка остыла. Проблема была кроме надувшейся Шорры и как обычно неразговорчивой Милены в том, что разговор естественным образом перерос в перепалку между люком и мной. Гаури, конечно же, в расчёт брать было бессмысленно. Пытаться вести с ним интеллигентный разговор или хотя бы надеяться услышать от него разумное мнение было так же бессмысленно, как пытаться выжать сок из изюма. Но в то же время было ясно, что спор на весь вечер с Люком никоим образом не улучшит настроение Шерры. Наверное, пора было сменить тактику. Я прочистила горло и повернулась на стуле к Шерре. «Ты все еще злишься, Шерра?» Спросила я осторожно, отправляя в рот маслянистого жареного лосося. Я прожарила его, а затем завернула кусок жирной говядины в несколько листьев латука и отправила их следом за лососем. Я действительно сожалею о том, что случилось сегодня, и я хочу извиниться. Несколько порций вареных креветок исчезли в моём рту. Но я знаю, что ты не будешь удовлетворена лишь извинениями. Я сделала бутерброд из латука, свиных сосисок и дольки лимона, зажав их между двумя ломтями хлеба, и откусила большой кусок. Так что мне бы хотелось узнать, могу ли я как-нибудь помочь тебе? Ты совсем неубедительна. Хм, в чём проблема? Разозлённая по какой-то причине, Шорра бросила свою вилку и нож на стол с громким стуком и вскочила на ноги. Мне уже плевать на дом. Просто хватит меня преследовать. Это относится и к вам и к вам, и выкрикнула она, указывая на меня и Люка. С негодованием фыркнув, Шорра повернулась и устремилась по направлению к спальным комнатам. Люк посмотрел ей вслед и затем взглянул на меня. И что ты наделала? «Ты её лишь сильнее разозлила», — сказал он раздражённо. «Не делай вид, что это вся моя вина!» «Ты о чём говоришь? Это всё твоя вина!» «Что? Каким местом это моя вина?» «Любая вышла бы из себя, если б ему говорили такие вещи, попутно набивая рот!» «Не вышла бы!» «Помните, я говорила о том, что если бы взгляд мог убивать?» «Верно, это был один из тех случаев». «Как насчёт того, чтобы отложить препирательство до утра?» Сказала Мелина, её голос без всяких усилий затушил разгоравшийся пожар. Я уверен, но до завтра на успокоится. Хм, ну я думаю, ты права. Если так говорит Мелина, то я не возражаю. Хорошо, произнесла Мелина, внезапно ослепительно улыбнувшись. Давайте попробуем хотя бы поесть в тишине. А, в Оскалешру? Она ушла рано утром. Чего? Мы все могли ли же хорошо напялить с на хозяина таверны Разинуфрод. Мы начали есть завтрак в неловкой тишине. А затем заметили, что Шырра не спускается, и поднялись посмотреть. Её комната была пуста. Я обеспокоенная, что зловещие люди в чёрном схватили её. Мы пошли спросить владельца таверны, и... и вот так мы пришли к тому, с чего начали. Для утреннего мацаона она отсутствовала через чур долго. Итак, в случае, вы случайно, не знаете, куда она отправилась, спросила я. Хозяин таверны задумался на минуту. Но она не сказала мне, куда направляется, но она сказала кое-что другое. «О, да, она сказала, что волшебница с каштановыми волосами заплатит за её комнату и стол. Я полагаю, это вы?» «Не это я хотела услышать». Люк взглянул на меня, скосив взгляд. «Бедная Шерра. Я полагаю, это значит, что она не вернётся. Однако, если честно, не могу её винить. Знаете, так как кое-кто полностью уничтожил её дом». «А, чего? А кто же это сказал, что она успокоится к следующему утру? Не кати бочку на милино!» «Так ты говоришь, это всё моя вина?» «Эх, ладно. Сейчас главное — найти Шарру. Она может быть все еще поблизости, и я собираюсь ее найти. Пошли, Гаурия!» «Хорошо». Ну, отправились мы с уверенностью, но к обеду мы вернулись в таверну с пустыми руками. Хм, она не была на месте того, что осталось от ее дома, и никто из гаражон также ее не видел. «Похоже, она уже ушла». Сказала я уныло, утолея жажду ковшином фруктового сока. Я практически видела, как богатства утекают сквозь мои пальцы. «И что мы будем теперь делать?» Я ей сдала тяжкий вздох в ответ на слова Гаури и сказала. «Что ты этим хочешь сказать? Ничего мы не можем поделать теперь, когда она ушла. Если она не в городе, мы никак не можем узнать, куда она могла направиться. Кстати, я не вижу этих двоих. Может быть, они отправились на прогулку? Даже если они исчезли, вряд ли. Это что-то бы меняло, — хотела сказать я, но мой голос затих, когда кое-что пришло мне на ум. Эти двое не сказали ничего, когда мы отправились искать Шерру. Может быть, они уже знали, куда она могла пойти? и они ждали, пока мы уйдём перед тем, как отправиться искать её. Я допила свой сок, поднялась и пошла на кухню, где хозяин товарный готовил блюда. «Простите меня. Вы случайно не знаете, куда могла пойти парочка, с которой мы были сегодня утром?» «Боюсь, я не смогу вам помочь. Они расплатились и ушли сразу же после вас». «Они не сказали вам, куда могли направиться?» «Нет, я не... Погодите, да. Парень сказал передать вам. Без Шерры вам бессмысленно продолжить попытки, так что сдавайтесь и отправляйтесь домой». Что? Мой лоб сморщился от раздумий. Что-то это было подозрительно, очень подозрительно. Почему парень, который скрылся со мной, так много внезапно предложил мне сдаться? Был лишь один вариант, а они не сдались. Также они, наверное, знали, куда направилась Шерра, так что они подождали, пока мы уйдём, оставили сообщение, предлагая нам прекратить наши поиски и бросились за Шеррой. Тогда у нас оставался только один вариант преследовать Лука и Мелино, и для этого нам нужны были ответы. Мы не были с ними особо знакомы, в общем-то. Есть здесь кто-нибудь, кто мог бы рассказать о них? Это могло бы помочь нам выяснить, куда отправилась Шерра». Хозяин таверны почесал голову намыленной рукой и ответил. «Я просто думал, что они странствующие наемники, так что я не думал расспрашивать их особо. Они пришли сюда три или четыре дня назад и время от времени навещали Шерру. Они уже знали друг друга?» «Я не знаю. Видите ли, Шерра и сама здесь недолго жила. Хотите сказать, она приехала сюда откуда-то ещё?» приехала, полагаю, можно сказать это так. Мы просто в один прекрасный день заметили, что она здесь живёт. Ты безответственный. Нет, нет, вы видите ли, раньше здесь жил человек по имени Глиан. Он здесь родился, жил вместе с матерью в том доме, но он был плохим человеком и разбил сердце бедной матери. Хозяин таверны внезапно начал болтать о вещах, знать, которые мне совершенно не хотелось. Это была з난е нетоя болезненная болтливость. Болезненная болтливость часто поражает мужчин и женщин, которые живут в сельской местности, заставляя их бесконечно разговаривать с любым посетителем, кому не посчастливилось задать им вопрос. Эти несчастные души были обречены выслушивать немыслимо скучный анекдот до скончания веков. Но выход был: вы напоминаете о срочной встрече с кем-нибудь, на которую вам надо отправляться, и ясно даёте понять, что должны уйти. Хотя были некоторые уже соищие понянты и момны даже к таким техникам. Я была уверена, что она сработает на этом обыкновённом пушилом человеке. Однако иногда вы можете выводить ценные сведения из такой болтовни. Я решила сперва немного послушать, прежде чем применить свою технику. Он был человеком, мечтавшим о лёгких деньгах, любил выпивку больше еды, тратил больше времени вне дома, чем внутри. Его не было дома, даже когда его несчастная мать умерла. Горожане его не любили, конечно же. В любом случае, это было два года назад. Три... Ну, как бы то ни было, однажды он приплёлся в город с маленькой девочкой, и хотя ни он, ни она не он, не она ни сказали ни слова, все решили, что эта Шерра была скорее всего его дочерью. Некоторое время спустя Глен напился, упал с моста в реку и погиб. И с тех пор жила в том доме одна. О, я утомила вас, не так ли? Нет, я люблю слушать такие разговоры. С запинкой произнесла я взмахивая руками. Но этот парень, что с вами, он уже заснул. А? Я посмотрела в сторону, и что бы вы думали? Там был Гаури, прислонившийся к стене и безмятежно храпевший. Этот идиот. Меня так и подмывало ответить ему хорошим пинком, чтобы разбудить его, но я сдержала свой порыв. Не хотела отвлекать хозяина таверны от его истории. Пусть спит, если хочет, произнесла я. Ладно, Шэрро жила здесь с тех пор, как умер Глен. И я раздавила своё желание ударить Гаури и попросила хозяина таверны продолжать. Верно? «Вот так она и стала жить в этом доме. Ей, должно быть, было очень тяжело, так как она не здешняя. У неё не появилось друзей, но горожане относились к ней достаточно хорошо. В основном из жалости, учитывая, как она, должно быть, страдала с таким-то отцом». «Страдала? Она была вынуждена работать после смерти отца, значит?» «Ммм, дайте подумать. Я не знаю», — сказал владелец таверны, не подозревая о моём мастерском манипулировании разговором. «Понятно. Даже после того, как её пропащий отец помер, Каким образом Шеррус умела прожить одно, совсем не работая? Вероятность того, что она обладала каким-то спрятанным сокровищем, стала ещё выше. Она не работала? Не похоже на то, чтобы отец оставил ей хоть что-нибудь, учитывая то, что я о нём от вас слышала? Хозяин таверны махнул рукой в ответ. Конечно же нет. Он был человеком, который пропил бы завтрашние деньги сегодня, если б мог. Он распродал всё, что имел, всё говорил, что когда-нибудь он наткнётся на богатую жилу, что забавно, и он однажды отправился в Безальд, «Сказал, за Орехалком!» «Хм, это не совсем то, чего я ожидала». «Погодите». «Орехалк?» Выкрикнула я удивлённо. Орехалк — это металл, который, вероятно, не знаком обычным людям, но благодаря уникальным характеристикам, а именно способности содержать и блокировать магию до определённой степени, он всегда пользуется спросом среди волшебников-исследователей. Единственным его минусом было то, что Орехалк встречался намного реже, чем золото, и со временем Орехалк стал стоить в несколько раз дороже платины. Но, с другой стороны, это также означало и то, что не было лучшего способа подняться из грязи в князи. «Там нашли орехалковую руду? В Безальде? Погодите, Безальд?» Я нахмырилась. Воспоминание внезапно возникло в моём разуме. Безальд был местом, где, по словам вороватого старосты, был легендарный меч. Ну, а она действительно была найдена там два десятка лет назад, но нашли лишь один самородок. Однако Глен всё равно смотался туда на её поиски. Конечно же, он не нашёл то, что искал. Знаете, что он сказал в свою защиту, когда горожане стали насмехаться над нём? Он снова начал уходить в сторону. Это странная история. Гален сказал, что он не сумел найти никакого ореалка, но вместо этого он откопал дорогу к какой-то странной пещере. В этой пещере был меч, воткнутый в камень, но он сказал, что от него у него побежали мурашки по коже, и он просто вернулся назад. Чего? Янёсла вздохнула. Вы вы сказали меч? А, ну да. Конечно, скорее всего, это всё было выдумкой. Вы же понимаете. Он был уже изрядно навеселе, когда рассказал мне эту историю. Понимаю. Я нейтрально ответила, но моё внимание занимал вовсе не разговор. Если Глен был пьян, когда рассказывал эту историю, то вероятность того, что это правда, была ещё больше. Понимаете, не многие люди будучи пьяными, признают, что они были так испуганы, что убежали. А ведь на оправдание он постыдно отступление является что-то более впечатляющее. Например, ужасный монстр вылезший из пещеры, такой страшный, что любой бы убежал. Должен признать, однако, что история пьяницы, пожалуй, было недостаточно, чтобы уверенно заключить, что в Безальде был какой-то особенный меч. Ну, так и рассказал своей жене. По моему мнению, Шерра, дочь Глена, которую он прижил в Безальде, она как раз того возраста, чтобы родиться, когда Глен был в Безальде, и он очень любил женщин. Глен Рассказ хозяин о товаре начал уходить в сторону слухов, которые он слышал, и его собственных теорий, и я просто кивала и вставляла вежливые междометия, пока голова была погружена в раздумья, сколько в этом было правды, а сколько лжи. Единственная вещь, в которой я могла быть уверена, ответ на все вопросы можно было найти в Бзульде.